Глава пятая. Дядя задумчиво оглядел меня и Альену. «Ну что ж, думаю, вы оба многое извлекли из своей практики. И вы, возможно, сами того не желая, повлияли друг на друга». «Точно, точно!» – кивнул я. «Вот взять хотя бы Альену под моим чутким влиянием, она стала серьезнее подходить к учебе и даже осознала прелесть шуток». Я же под ее влиянием стал более терпелив и кроток, и теперь я со всем терпением и кротостью бью врагов чем-нибудь тяжелым сразу. Я услышал, как у меня за спиной зашипела Альена. Не оборачиваясь, я пригнулся, пропуская над головой подзатыльник. Быстро шагнул вперед, выходя из зоны атаки, и кротко сложил руки на груди и возведя глаза к небу. «Прости ее, отец наш, как я прощаю ее, ибо не ведает, что творит!» Тут я посмотрел на дядю. «Видишь, какой я кроткий стал, а все ее влияние!» Алиена разъяренной кошкой нырнула ко мне. Я опять увернулся. Дядя хохотал. Алиена скакала за мной, норовя отвесить хороший подзатыльник. «Я, понятно, этого не желал и успешно уворачивался!» В конце концов, дядя не выдержал и поймал нас обоих за руки. — Ну, хватит, — устал овелел он. — Устроили тут балаган Альена. Своего племянника я знаю, но ну, ты-то, девочка и ангел, а ведешь себя. — Я же говорю, — опять вмешался я, — каждый из нас научился у другого чему-то. — И Зергиль, «Я ведь серьезно с вами говорю, от ваших ответов зависит довольно много. Альена, вот ты, например, что ты извлекла из практики?» Альена задумалась. «Ну, пожалуй, я научилась лучше понимать людей, а также тому, что ради других порой стоит отложить в сторону свои принципы». дядя кивнул. Ну что ж, пожалуй, дорого бы я дал, чтобы некоторые черти и ангелы ради общего дела хотя бы на минуту забыли о своих принципах. Ну а ты, Изергель, что скажешь? А что я скажу? Я тоже извлёк из всего этого урок. «Такой!» — дядя вдруг стал жутко подозрительным. «А такой!» — пожал я плечами. «Несовершеннолетним чертям надо поменьше обращать внимание на незнакомые души, бродящие по министерству наказаний». — Эзергиль, — дядя покачал головой, — когда же ты будешь серьезен? — А я серьезен, я совершенно серьезен. Дядя, ну вот скажи мне, кому какое дело до того, что я там извлек из практики? Это касается только меня и, может быть, Альена, если мы начнем работать вместе. Но никак не этих ваших седовласых мудрецов. Ты ведь по их просьбе задавал эти вопросы? Дядя усмехнулся. — По их. «Что ж, будем считать, что я и от тебя получил ответ. В конце концов, отказ от ответа — это тоже ответ. По крайней мере, я могу сказать, что вы оба усвоили один важный урок. Каким бы зло ни казалось сильным, но добро в конце концов возьмет верх». «Точно!» — опять перебил я. «Добро победило! Значит, кто победил, тот и добрый дядя! Хватит нам лекции читать и просвещать по поводу вселенского добра! Прямо скажи, что надо! Вижу же, что не зря завел разговор!» Я перехватил ошеломленный взгляд Альены. «Ну, понятно, для нее мой дядя был тот самый знаменитый ангел-монтирий, который заставил даже ад говорить о себе. А тут шуточки, перебивания... но ну, оно и понятно. Я же дядю с пеленок знаю, он же чуть ли не нянчился со мной, так что никакого пиетета перед тем самым ангелом я не испытывал». «Да и дядя к моим выходкам уже давно привык, вот и сейчас он только головой покачал». «Всыпать бы тебе хорошенько, чтоб старших не перебивал, да, боюсь, уже поздно». «Изергиль, хотя бы ради вежливости сделай вид, что внимательно меня слушаешь». «Ну, раз уж так, в общем-то, ты угадал. Я недаром завел этот разговор. Хотел потихоньку подвести вас к осознанию всей ответственности, но, похоже, этого не требуется. Короче, сегодня вас приглашают на совещание». Там будут старейшины как ада, так и рая». «Эй!» – удивленно воскликнул я. «Дядя, ты же говорил, что это встреча должна быть через четыре дня». «Говорил, и так бы и случилось». Дядя уничижительно посмотрел на меня. «Если бы кое-кто не вылез на зачете по практике со своей инициативой, самое главное, нашел перед кем?» «Перед старейшином Астрагором». «Ага!» — кивнул я и вдруг встрепенулся. Э, «Каким старейшинам? Астрогор? Это... это не тот самый, не Верховный?» «Он самый!» — кивнул дядя с усмешкой, посматривая на меня. «Мать моя женщина! Я без сил опустился на землю. Вот я выступил перед ним!» «Начальство полагается в лицо знать», — хмыкнул дядя. Я только рукой махнул, потом обхватил голову руками. «Вот я наговорил, там, наверное, таким идиотом ему показался!» Дядя усмехнулся. «Ничуть! Более того, могу сказать, что ты ему понравился, он о тебе очень хорошо отзывался!» «Ага!» — кивнул я, и тут до меня дошло. «Он тебе говорил? Выходит, ты с ним разговаривал?» «Ну, конечно. А ты думаешь, я с кем буду разговаривать о ваших идеях?» «Минуточку!» — вмешалась Ильена. «Может, я что-то пропустила? Кто такой этот Острогор?» «Люди назвали бы его Великий Визирь!» — отозвался дядя. «Реальный правитель ада!» «Реальный? А как же скрот!» Витрина. Его должность недаром называется «представитель», видя, что Лена не совсем понимает, дядя объяснил. Он только выступает от имени и по поручению, произносит речи, публичный человек в общем. Но власти у него нет, реальная власть у Острогора, хотя официально он всего лишь секретарь, впрочем, понимающие его называют «верховным». «А зачем такая сложность?» – недоумевающе поинтересовалась Альена. «Пусть бы и правил. Просто обычай», – отозвался я, все еще переживая свой провал. «Не узнать Астрогора, это же надо суметь. Кто публично представляет тот обязан иметь красивую внешность, производить впечатление на окружающих. Реальный же правитель должен быть в первую очередь организатором, умным и талантливым». При всеобщем голосовании победит ведь не обязательно умный, а тот, кто сильнее произведет впечатление на толпу, вот такой и представляет ад. А реальную власть получает тот, кто сможет победить своих соперников в выборной игре. Там сложные правила. По сути, идет моделирование управления мини-государствами. Кто в той игре одержит верх, тот и становится секретарем. Принять же участие в игре может каждый. Все просто. Ой, Алина затрясла головой. Какой кошмар, вот навыдумывали все, запутали. А, -а как же Гаруян, он же и был представителем. «Он просто совмещал обе должности», — отозвался я. «Это не запрещено, но надо быть действительно личностью, чтобы добиться подобного успеха. За всю историю было только трое таких, но на твоем месте я бы не заморачивался. Просто прими к сведению, что реально правит острагор и поскольку он на публике редко появляется, то неудивительно, что он известен мало». «Тогда чего ты себя ругаешь?» «Да потому что я обязан был знать того, кто правит!» «Мой племянник хочет сказать, — пояснил дядя, — что он сам стремится к власти, вот он и изучает всех, кто побеждает в выборной игре». «Кто бы сомневался, — фыркнула Альена, — вот нашел к чему стремиться, к власти!» «Цель не хуже других», – парировал я. «Главное, на что ты употребишь свою власть, а то ведь если лучшие люди будут брезгливо отворачиваться от политики, то на вершине неизбежно оказываются худшие». «Себя ты, конечно, отводишь к лучшим представителям». «Безусловно», – важно отозвался я. Алена рассмеялась, я же обиделся, и тут поспешно вмешался дядя. «Об этом вы можете поспорить в другой раз, а нам, между прочим, пора навстречу. Вас ожидают старейшины рая». «И Астрагор?» – испуганно поинтересовался я. «Нет, Астрагор будет позже. Сначала с тобой хотели поговорить старейшины». ну дядя, я не готов». Поздно. «Все, нам пора! Впрочем, можешь отказаться от всего!» Я промолчал, но подумал... такое Подумал, хорошо, что дядя мысли читать не умеет. И ведь, похоже, вовсе не случайно он нас сейчас всем этим огорошил. Но не верю я, что дядя только сегодня обо всем узнал и теперь в пожарном порядке собирает нас. А если бы я не приехал в рай? Нет, все заранее дядя знал, но по какой-то причине сказал только сейчас. И ведь придется идти. Тут ведь такое дело, что второй раз никто нас... ждать не будет. Просто не дадут никакого второго шанса. Не пришел, значит, не заинтересован в исходе дела. Я уже в который раз задумался над тем, что я выбрал чрезмерно сложный путь. Но, с другой стороны, этот путь «А». Короче, «Б» вместе с Альеной. Правда, непонятно, на я ее-то во все это впутываю. Тут Альена ухватила меня за руку и потащила за собой. «То «Ты долго тут еще сидеть будешь и лоб себе чесать?» – прошупила она мне. «Все свои мысли вычешишь или ты думаешь, что ради нас все еще раз соберутся? Ты понимаешь, что именно сегодня все решится, или ты передумал? Если так, то так и скажи!» Я осторожно высвободил свою руку. «На слабо меня брать не надо, это все мы проходили!» «А я думал, дело серьезное, а так я ничего не передумал». «Ну, значит, поехали», — сказал дядя. «А то, чувствую, вы до вечера будете спорить на тему, кто боится идти, а кто не боится. Вперед!» Дядя раскрыл крылья. Так что я ничего не успел ответить. На с Альеной окружила стремительно растущая, светящаяся воронка. Дядя оказался в ее центре, усиленно работая крыльями, и тут же этот вихрь подхватил меня, куда-то унося. Однако почти сразу он прекратился. И мы все втроем оказались в совершенно другом месте рая. Более того, похоже, мы были вообще в другом городе. Теперь ясно, почему дядя прибег к мгновенному перемещению, а не обычному полету. Я так засмотрелся по сторонам, что дяде пришлось хлопнуть меня по плечу, чтобы привлечь внимание. «Что, городов не видел?» – поинтересовался он. «Нам туда!» Я обернулся в ту сторону, куда показывал дядя. Опа! Блин, я смотрел по сторонам и не заметил здание, которое стояло буквально у меня под носом. А здание было довольно примечательным. Купола явно позаимствованы у православных церквей. А вот высоченная башня очень напоминала минарет. С четырех же сторон каждого купола высились готические шпили. Я даже глаза протёр Что? «Кто это?» – изумлённо воскликнул я. «Это...» – дядя поморщился. «Дом согласия и примирения. По крайней мере, именно так это здание задумывалось. Ты ещё с другой стороны его не видел. Там ты найдёшь черты и буддийских храмов, и синагог, и даже некоторые черты языческих капищ. Кошмар, в общем. Задумано, конечно, было неплохо, но вот исполнение...» «А я считал, только у нас могут быть уродливые здания», – заметил я, разглядывая этот шедевр зодчества. «Эзергиль, ну не строй ты из себя простака, ты прекрасно знаешь, что монополии на разные глупости нет ни у кого, и рай, к сожалению, не исключение. Когда здание было в конце концов построено, то многие оценили его, скажем так, оригинальность». Но ведь не рушить же его. Это не в обычаях рая разрушать то, что уже создано. Вот его слегка и оградили от посторонних взглядов. Увидеть этот дом примирения может только тот, кто направляется туда. Ты ведь небось удивился, что не сразу его заметил, а только когда я тебе показал. Я тоже не знал о существовании этого... этого... Лена мучительно пыталась подобрать слова, чтобы описать здание, и не могла. «Впечатляющего строения!» – помог ей дядя. «Да, впечатление от этой постройки на всю жизнь. Тут он прав». «Как бы то ни было», – опять заговорил дядя, – «но нам именно туда. Оно уже около трех столетий является местом встречи официальных представителей ада и рая. Поскольку в раю отказались брать это здание себе», Как я их понимаю, вздохнул я, а тоже не выразил желания взять его себе. Странно, судя по некоторым строениям ума, оно как раз подошло бы. Эзергиль, давай без комментариев, у нас и так времени мало. А отказался от, от него вовсе не по эстетическим причинам. «Кто бы сомневался!» «Эзергейль!» — рявкнул дядя. «А что я ничего? Я разве виноват, что все лучшие людские архитекторы достаются раю, а не аду? Некоторые там у нас такое понастроили, что эти здания поспешили навечно упрятать в хаос, от которого, собственно, те здания не слишком и отличались. А это... это... это хоть на дом похоже». «Так почему отказался от этой постройки?» «Если ты закончил, то отвечу», — едко заметил дядя. «Отказались, потому что оно находится на территории рая, в то время это сочли неприемлемым. Вот и объявили его нейтральной территорией. Обе стороны постарались сделать так, чтобы внутри его не могло быть предательства в принципе. Короче, нам в него и надо». «Я догадался», — не менее едко отозвался я. Алиена рассмеялась. «Мы с дядей недоуменно посмотрели на нее. Вы бы видели, как вы сейчас похожи!» Заметила она. «Сразу видно родственничков!» Мы с дядей разом покраснели. Алиена рассмеялась еще звонче. «Вы даже смущаетесь, похоже!» «Ладно, нам уже пора, идемте!» Дядя поспешно развернулся и направился в услужливо приоткрывшуюся дверь. «Мы за ним!» Внутри здание выглядело вполне прилично. Похоже, здесь постарались как можно лучше компенсировать тот эффект, что оно производило снаружи. В довольно просторном холле нас встретили ангелы черт в парадных одеждах. Это производило впечатление. Они встали по бокам от нас и чуть впереди, как конвоиры. "Прыжок на месте расценивается как попытка улететь?" поинтересовался я у ангела. У черта, шагавшего рядом с нами, чуть дрогнули уголки губ, словно ухотел улыбнуться, но сдержался. Ангел же не прореагировал никак. Зато прореагировала лена Кажется, ей тоже было не по себе от этой торжественности. «Эй, Сергиль!» – прошепила она. «Ты будешь, похоже, шутить, даже когда тебя поведут искупаться в котле со святой водой!» «Какая зверская мысль!» — восхитился я. Алиена промолчала. Видно, сочла, что отвечать мне — только раздувать спор. «В общем-то, она права. К тому же в споре забывается, зачем мы сюда пришли, и поджилки перестают трястись». «Так, сейчас главное взять себя в руки, а тоже мне невидаль, встретиться с самыми могущественными ангелами рая и потом еще и с правителем ада. Ой, это пусть у них поджилки трясутся от предстоящей встречи со мной!» Я выпрямился, распрямил спину и гордо оглядел все вокруг. «Твер шаг! Теперь по величественности поступи я не уступал нашим провожатам или конвоирам, с учетом того ощущения мощи, которое производило внутреннее убранство помещения, эти ангелы черт были конвоирами». чтобы посетители не сбежали. Ну, мы, по крайней мере, сбегать не намерены, пусть и не надеются. Однако, взглянув на Лену, я уже не был так в этом уверен. Судя по всему, ей хотелось именно сбежать, быстро и далеко. Я хотел ее чуть-чуть подбодрить, но не успел. Наши провожатые остановились перед одной из дверей и замерли по обе стороны от неё. разом раскрыли створки. Я даже дверь не успел разглядеть, а она ей-ей того стоила. Целое произведение искусства. Блин, ну почему в ад не попадают такие мастера, что способны сотворить подобное? Вот и приходится нам довольствоваться ремесленниками. Ну где справедливость? Дядя слегка подтолкнул меня в спину. Я сделал шаг, потом еще... «Что же, сделав первый шаг, надо уже не отступать!» Я решительно поднял голову и вошел в зал, оглядел сидящих за столом старейшин «Здравствуйте!» — громко поздоровался я. «До меня дошли слухи, что вы хотели меня видеть! Я пришел!» «Мне даже не надо было поворачиваться, чтобы понять, как отреагировали на мое заявление дядя и Альена. Я и не стал сосредоточить все внимание на старейшинах». Они переглянулись. «Мы хотели видеть не только тебя», — наконец отозвался один из них. «Верно, но, как мне кажется, в основном вы хотели видеть именно меня». «Тебе действительно кажется». «Ну что ж, возможно, не стал спорить я, но я пришел, Эзергейль, к вашим услугам». Я слегка склонил голову, обозначив поклон. «Мы знаем твое имя», — отозвался все тот же ангел. «Возможно, опять же не стал спорить я, однако я посчитал, что вежливые люди всегда представляются, когда видят кого-то впервые». Позади охнула Альена. Похоже, она уже готова упасть в обморок. Тот ангел, что разговаривал со мной, поднялся. «Если бы ты дал нам возможность, мы бы представились, однако мы считаем еще более невежливым перебивать того, кто говорит». а На тебе, Изергиль! Посчитал себя здесь самым умным? Получай! Да с этими ангелами мне еще рано тягаться, ну ничего! Еще посмотрим, кто кого. Первый раунд за ними, признаю. Я всегда признаю свои поражения, только так можно чему-то научиться на них. Если их просто игнорировать, то это гарантия того, что потом можешь наступить на те же грабли». «Я еще раз склонил голову. Извините!» «Похоже, никого из здесь присутствующих не удивило извинение от черта. Правильно, это не невежественная толпа. Они прекрасно понимают, что черти вовсе не идиоты. И первый признак ума – умение признавать свои ошибки». Только полные невежды верят в грубость и хамство чертей. Кто-нибудь видел наглого и хамоватого мошенника, я имею в виду преуспевающего мошенника, но почему-то считается, что черти именно наглые и хамоватые. Ангел кивнул мне, принимая извинения, и продолжил. Я Вастрейрор, старейшина Вастрейрор. А это мои помощники, старейшина Тригор и старейшина Легенгор. Очень приятно, кивнул я. А мои спутники мой дядя Мантири и Ангела Лена. Хвострейрер улыбнулся. «Похоже, этот раунд остался за мной. Только вот спина чуть-чуть побаливать стала. Блин, надо бы этой девчонке вежливо так объяснить, что пихаться нехорошо, некультурно это. ангелом так делать не полагается, тем более не полагается пихаться с такой силой». «Ага, объяснишь ей, как же, она сама, кому хочешь, все объяснит, и очень убедительно объяснит, вот как сейчас мне, например». «Мне тоже очень приятно. Монтирий, Альена...» Вастрейрер слегка поклонился каждому. «Что ж, будем считаться, что познакомились». Вастрейр повернулся к дяде. «Уважаемый господин Монтирий, позвольте поговорить с ребятами». Дядя слегка поклонился и направился к выходу. «Эй, эй, куда это? Мы так не договаривались, я вовсе не хочу, чтобы он уходил!» Вастрейрор, похоже, заметил мое состояние. «Не переживай, Эзергиль, твой дядя подождет вас в коридоре, мы же хотели поговорить именно с вами, чтобы никто не мешал». «Мне дядя не мешал!» – буркнул я. «Нам мешал. В конце концов, ваша идея о совместном о совместной деятельности ангелов и чертей — это ваша идея?» «Нет, святой дух!» — нашептал, буркнул я. Настроение испортилось. И плевать мне теперь было на всех, кто здесь находится, кто бы они тут ни были. Однако ангелы проявили терпение. «Не шути так. Мы ведь хотим все выяснить». «Хорошо», – перебил я. «Хотите выяснить? Пожалуйста!» «Мне дали задание, которое никогда не давали черту. Если бы не Альена, то мне вряд ли удалось бы с ним справиться, полагая, что ей тоже может понадобиться моя помощь. Вместе мы можем действовать очень эффективно, а на Земле сейчас настают такие времена, что если мы не хотим исчезнуть вместе с людьми, то нам надо действовать очень и очень эффективно». «Это все?» – поинтересовался Вастрейрер. «Да нет, не все. Она мне просто нравится, и мне не хотелось бы с Альеной расставаться. Мы подружились. Этого достаточно?» «Черт!» – фыркнул Тригор. «Кто бы говорил о дружбе, господин Вастрейрер? Он же просто хочет воспользоваться ситуацией влезть в доверие к девочке, а потом подстроить что-нибудь!» «Вот как?» – вперед выступила Альена. «Я узнал знакомый блеск в глазах и посочувствовал Тригору. Несчастный. Похоже, ей сейчас так же, как и мне, было абсолютно плевать, кто перед ней. Значит, я дурочка, которую каждый, кому не лень, может обмануть и влезть мне в доверие?» «Нет», – смутился Тригор, – «просто ты еще очень молодая и не можешь...» «Я молода?» «Да, похоже, Тригору всерьез удалось растердить Альену, если она перебила собеседника». «Ну что ж, возможно, зато коварный и подлый черт, что втерся ко мне в доверие, просто опытный соблазнитель и совсем не молодой даже, и опыт у него, конечно, не чета моему». Тригор сморщился и покосился на меня. «Я «О подлости чертей известны давно и всем, так что возраст тут ни при чем». «Если все, то не я!» — отрубила Алена. «Так, кажется, говорил сын божий. Почему же вы повторяете то, что говорит толпа? Мне кажется, что я сама могу распорядиться своей жизнью и довериться тому, кому хочу, а не тому, на кого укажет мне кто-то». «Так оно и есть!» — ласково пропел Тригор. «Но для начала надо немного подрасти. Вот будешь ты совершеннолетний, тогда, пожалуйста. А пока ваше решение слишком поспешно и необдумано. Поймите, мы же заботимся только о вас». «Ну все, карты раскрыты. Тригор наш враг. Мы заботимся только о вас». «Так обычно говорят те, кому на этих вас глубоко наплевать. О себе они заботятся, и только о себе». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — вежливо сказал я. «Но, господин Тригор, позвольте заметить», что я не давал вам права заботиться обо мне. Таким правом обладают только мои родители, дядя и друзья. Я, в свою очередь, тоже забочусь о них. Вы, насколько мне известно, не мои родители, не мой дядя и не мой друг. Поэтому прошу вас перестать обо мне заботиться. Позвольте мне совершать мои глупости, если вы считаете, что то, что мы с Альеной замыслили, глупости». «Это же неуважение уважение!» «Тригор». тихо попросил Вайстрейр. «Не шумите, мне тоже не понравилось бы, если кто-то помимо моей воли взялся определять, что для меня лучше, а что нет. Мальчик прав». «Господин Вайстрейр, неужели вы поддержите эту эту глупость?» «Докажите мне, что это глупость, и я поддержу вас». «Но...» Тригор даже растерялся. «Но ведь ясно, что черти и ангелы просто не могут действовать вместе». «Разве?» – так же тихо переспросил Вастрейрор. «Мне кажется, вы тоже читали отчеты этих ребят о своей летней практике. Они неплохо сумели сделать то, что вы считаете невозможным». «Ангел действовал хорошо, пока помогал мальчику, но ни один ангел не может причинить кому-то вред». Я довольно громко хмыкнул. «В самом деле? Тогда, может, вы мне объясните, как можно помочь кому-то, не причиняя вреда другому?» «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался третий старейшина с интересом, посматривая на меня. «А то, что все взаимосвязано...» «Помогая Алеше, мы вредили очень многим людям, хулиганам, что выманивали у мальчика деньги, да и тот самый шеф, что сейчас ожидает суда, вряд ли скажет ласковые слова в адрес ангелов за помощь его врагу». «А не ваша епархия, черт! Рай они не интересуют!» «Да?» — я склонил голову на бок и изучающим взглядом окинул тригора «Тогда я не понимаю, почему вы должны переживать, если Альена будет действовать и дальше против таких людей, которые рай интересуют. Ведь действуя против них, Альена будет помогать тем хорошим людям, что страдают от них. Разве вы не видите взаимосвязи?» Вастрыр и Легенгор с интересом посмотрели на Тригора. Тот, вынужденный уйти из пути вещания общеизвестных истин и перейти к доказательству своих утверждений, растерялся. Похоже, в такую ситуацию он попадал впервые. «Я ведь то же самое тебе говорил», — опять заговорил Легенгор. «Ты только не прислушивался. Мы не можем помочь кому-то и не затронуть других людей. Мальчик совершенно прав». «А мы не можем кого-то наказать и тоже не затронуть других», — поддержал его я. «Похоже, один друг у нас есть, только вот я никак не мог определить, какую позицию займет верховный старейшина». Тригор, похоже, тоже сообразил, что здесь он проиграл, и печально вздохнул. «Блин, вздыхает так, словно его тяготит тяжкий груз ответственности за весь мир». Теперь я понимаю, почему дядя считал искренность наиболее важной чертой характера ангелов. Нет. Когда-то Тригор, безусловно, был искренним, но не выдержал испытания властью. Бывает. Надо бы за ним понаблюдать. Когда я достигну вершин, не хотелось бы стать таким же. Но кто будет решать, кого наказывать, а кому помогать? Поинтересовался Тригор. Черт! «Я буду решать, кого наказывать», — вмешался я. «Она», — кивнул я на Эльену, — «кому помогать? Или вы сможете утверждать, что за всю историю ада хоть один черт ошибся в выборе, или хоть один ангел поддержал не того человека?» «Когда рядом, черт, ничего нельзя сказать точно!» — огрызнулся Тригор. «Похоже, мы его достали». Не имея аргументов, он начал просто сердиться. «Кто знает, как ты можешь повлиять на ангела!» «Вот как? Вы так не верите в дело ангелов?» «А при тут это?» — удивился Тригор. Остальные тоже смотрели на меня слегка удивленно, и только Вастрейрор чуть улыбался. «А при том...» Повлиять можно на того, кто не уверен в правильности своего пути, на слабого. А вдруг это не я на нее повлияю, а она на меня? Такой вариант вы почему-то не учитываете? «Повлиять на черта положительно?» фыркнул Тригор. «Вот и я о том», кивнул я. «Выходит, вы считаете, что черти настолько лучше ангелов, что всех ангелов надо изолировать от них, чтобы те не не даже не общались бы с ними, с такими злыми и подлыми, а то ведь ишь, повлияют эти коварные черти на ангелов и научат их плохому, а то, что ангелы могут повлиять на чертей, научить хорошему, да кто же этой глупости поверит? Ангелы ведь ни на кого повлиять не могут, «Они беззащитные, и их прятать от всех надо!» Фастрейр вдруг рассмеялся. «Тригор, признай, что мальчик прав. Ваша забота о юном поколении переходит все границы приличия. Осталось только запереть всех детей до совершеннолетия в каком-нибудь Эдеме». «Я тоже согласна с Изергилем. Я уже достаточно взрослая, чтобы отличить хорошее от плохого. Возможно, я совершу ошибку, возможно. Но у меня есть кому обратиться за советом, и это будете не вы, господин Тригор, простите. В конце концов, кто из вас ни разу не ошибался?» Алена обвела всех троих старейшин пристальным взглядом. вас Вастрейрер улыбался. Легенгор согласно кивнул. Тригор сидел нахохлившийся. «Вот», – провозгласил он, – «ты уже и попала под влияние этого черта». «Пусть так, но это моя ошибка». «Вот интересно», – отозвался я. «Свято соблюдая свободу воли людей, мы позволяем совершать им ошибки, ибо считаем, что ошибки должны учить их». «Но почему вы так старательно пытаетесь уберечь от ошибок нас? Не верите, что они нас могут чему-то научить?» «Господин Тригор, как я понял, вы противник совместных действий ангелов и чертей. Считаете это ошибкой?» «Так позвольте нам действовать, это же ошибка! И провал наших действий всем покажет, насколько вы были правы, сопротивляясь этому!» «Чего вы боитесь? Того, что мы все же сможем добиться успеха?» «Да никогда! Это глупость!» Тогда позвольте нам действовать. Наш провал всех убедит в вашей правоте, а если же вы сейчас запретите... Интересно, сколько времени пройдет, когда кому-то захочется попробовать еще раз эту идею? Запрет ведь не опровергает ее. А слух о совместной работе ангела и черта уже пошел гулять по аду и раю. Похоже, молодой черт прав. Сбоку распахнулась дверь, и в комнату вошел Острогорд. «Вот зараза! А ведь, похоже, он все слышал с самого начала. То, что его не было в комнате, вовсе не значит, что он ничего не слышал. И то, что все трое старейшин не удивились его появлению, они знали, что он здесь. Когда я услышал об этой идее, я тоже не выразил восторга. Потом решил присмотреться к этой парочке». Острогор внимательно оглядел сначала меня, потом Альену. «Судя по всему, ребята настроены решительно. По большому счету, наше разрешение для них просто формальность, поэтому единственное, что мы можем, это позволить им действовать, а там посмотрим, свернут они себе шею или нет». «Сурово, но правдиво». Вот за что своих уважаю, так за то, что они не прибегают к разным попыткам спрятать правду за красивые слова. «Острогор! Но они же всего лишь дети!» — поморщился легенгор. «Если они сумели поставить на уши и ад, и рай, то они заслужили...» чтобы к ним перестали относиться как к детям, тем более, что от успеха или неуспеха их деятельности будет зависеть дальнейшая политика ада и рая. Как я понимаю, Острогор, вы поддерживаете их?» Острогор хмыкнул и подошел ко мне. Несколько мгновений смотрел мне в глаза. Я взгляда не отвел, хотя чего мне это стоило? Острогор снова хмыкнул и подошел к Альене. Девочка твердо встретила его взгляд. Острогор задержался около нее чуть дольше, чем у меня. Похоже, ему не понравилось, что ангел смог справиться с ним. Он мог восхититься мной, как чертом. Растет смена, но вот победа ангела понравиться не могла. Острогор отвернулся от нас и медленно поднялся к старейшинам. «Я еще раз говорю, что наше разрешение для них формальность. Они все равно будут действовать вместе. Хотя в этом случае могут наломать дров. Пусть уж лучше действуют под присмотром. Я за». «Я тоже за», — поднялся Легенгор. «Я согласен с господином мантерием Надо обменять свою политику». «Я тоже за...» — встал и Тригор. «Но только потому, чтобы все увидели их провал, и больше никому в голову не пришла дурацкая мысль действовать ангелам и чертям совместно». Теперь все смотрели на Вастрейра. Тот сидел, опустив голову на грудь, и о чем-то старательно думал. Я затаил дыхание. Рядом замерла Альена. Наконец, верховный старейшина поднялся. Ну что ж, я тоже поддерживаю это. Я согласен и с Легенгором, и Тригором. Земля меняется стремительно, и мы не успеваем за людьми. Нам действительно необходимы свежие идеи, но и Тригор прав. Такого еще не было. Поэтому стоит посмотреть, что из этого получится. Провал или успех этих решительных ребят определит все. Я сказал. Фу. Ну вот, кажется, и свершилось. Однако радости я почему-то не испытывал, только усталость. алена тоже стояла сутулясь. Но моя усталость не помешала мне заметить, что все в зале после оглашения вердикта пристально стали смотреть на нас. Похоже, то, что мы не проявили радости, понравилось всем, кроме Тригора. Он разочарованно вздохнул. «Кажется, вы прониклись важностью вашего решения», — заметил Вастрейрер. «Важностью и ответственностью». Мы с Альеной разом кивнули и направились к выходу. «Если уж так», — услышал я ворчание Тригора, «то мы могли бы ради такого эксперимента найти кого-то повзрослее, доверять такое важное дело детям». «Беда в том, — со смешком ответил Вастрейрер, — что нам таких взрослых добровольцев не найти. Каждый из них не будет верить в успех. Они с самого начала будут обречены на провал, и мы ничего не узнаем и не поймем». Нет, Тригор, должны действовать те, кто сам стремится к цели, кто заинтересован в успехе, и вот если они провалятся, тогда мы можем сказать «да», идея была неудачна. Но знаешь, что самое смешное, Тригор? Мне хочется, чтобы эти ребята победили. Мне нравится идея сотрудничества, сколько бы мы могли достичь вместе, если бы перестали соперничать с Адом. «Ересь!» – буркнул в ответ Тригор. «Дальше я уже не слышал. Мы оказались в коридоре. Здесь нас ждал дядя, и, похоже, о решении совета он уже знал. Он молча подошел к нам и глядел обоих. «Ну что ж», – заговорил он, – «даже не знаю, поздравлять вас или выражать соболезнования, но как бы там ни было, отныне все в ваших руках». «Это точно. А также в руках тех, кто будет нам мешать, а такие обязательно найдутся». Дядя словно мои мысли прочитал. «Вам будут мешать. Тем не менее, если вы настроены серьезно, у вас есть шанс». «Ага», — хмуро кивнула Альена. «Уже жалеешь, что влезла во все это», — поинтересовался дядя. «Нет», — Альена решительно мотнула головой. «Просто привыкаю к мысли». «А, тогда у меня для вас еще одна новость». «Я тут поднял вопрос о том, чтобы вам, не дожидая совершеннолетия, вручили крылья и хвост». «Что?» – я уставился на дядю. «А, Алиена тоже». «А вы как думали?» – усмехнулся такой реакцией дядя. «Раз уж вам придется решать вопрос такой важности, то необходимо дать вам возможность нормально работать. Иначе не будет показательно. Как можно добиться успеха, не обладая инструментом?» «И как?» — осторожно спросил я. — Ну, пока думают. Ладно, ребята, вы идите пока, а мне еще здесь задержаться надо. Ну, сами понимаете. Хотя решение принято, но осталась еще масса несогласованных вопросов. Вам это будет вряд ли интересно. Так что гуляйте. У вас же каникулы. — Да уж, чувствую, каникулы у нас будут те еще. Алиена, похоже, страдала тем же предчувствием. Но в любом случае здесь нам больше делать было нечего. Мы вдвоем молча шагали по широкой тропинке мимо аккуратно подстриженных кустов. Алена была непривычно молчалива и задумчива. Собственно, я тоже. «Ну и влипли мы», — наконец заговорила Альена, когда мы уже отошли от дома примирения на значительное расстояние. «Вот это я называю нарваться». Тут я был с ней полностью согласен. Я вообще представлял себе все несколько иначе. Привлечь к себе общее внимание, вызвать разговоры о себе, ну и быть вместе с Альеной. А что получилось? Оказывается, от наших действий зависит вся дальнейшая политика, как рая, так и ада. Да, похоже, внимание к себе я привлёк, причем такое, которого и врагу не пожелаешь. «Думаю, прорвемся!» Однако уверенности в моем голосе не было. А Лена это поняла. Наверное, именно поэтому перевела разговор на другое. «Как думаешь, — поинтересовалась она, — нам действительно дадут крылья и хвост?» Я на секунду задумался, кто знает, пожал я плечами, могу только сказать, что после всего у нас будут как друзья, так и враги, причем ни тех, ни других мы можем в глаза никогда не увидеть, хотя друзья будут нам помогать, а вот враги... Кто не желает никаких перемен, обязательно постараются нам помешать добиться успеха. И уровень этих врагов будет вовсе не уровнем Ксифона. Однако в настоящий момент эти враги несколько растеряны, так что предложение дяди может и прокатит. «Но в любом случае я собираюсь, раз уж мы влезли во все это, хорошенько встряхнуть все три мира, от рай и землю. Думаю, хорошенькая встряска им совершенно не помешает, чтобы стряхнуть все старые догмы. С твоей помощью, конечно», – поспешно добавил я, глядя на выражение лица алены Девочка только вздохнула. «Сама мнение у тебя действительно стоит порой придерживать». «Ну вот видишь, какая у нас отличная команда получается!» Что-то во взгляде девочки заставило меня проглотить дальнейшие слова и замолчать. «Ну, думаю, у нас все получится», — несколько поспешно закончил я. «Будем надеяться», — отвернулась Алина. «Лучше скажи, что сейчас делать будем». «А что делать?» «Поехали для начала в твой город. Как туда быстрее добраться? Наверное, лучше ковёр-самолёт взять, привычный транспорт. У тебя ведь тут нет знакомого ангела, который нас подбросил бы». «Мы можем просто попросить». «Не хочу быть кому-то должным. Поехали в Джинпорт». «Ну, поехали. А там ко мне зайдём. Твою семью я уже видела. Теперь поехали ко мне в гости». Я сразу стал менее уверенным. «А, -а, -а мне вообще-то домой надо, меня дома ждут и вообще...» «Уж не боишься ли ты?» — эхидно поинтересовалась Эльена. «Что я вижу? Несокрушимый и самоуверенный Зергиль, который не боялся спорить с правителями ада и рая, вдруг испугался встретиться с моими родителями». «Я ничего не боюсь!» — буркнул я. «Просто опасаюсь!» — добавил я уже потише. «Тогда пошли, не спорь!» Лена ухватила меня за руку и потащила за собой. Пришлось подчиниться. «Что ж, рано или поздно, но мне придется познакомиться с ее родителями. Так что вперед!» «В конце концов, это не самое худшее, что еще ожидает меня в жизни, раз уж мы с этим ангелочком ввязались в эту историю!» «Вперед!» — согласился я, догоняя ее.